С большим трудом человек вылез из-под медведя и попытался встать. Кочиняющие пальцы нащупали разодранную одежду на спине. Куртка погибла. Починить ее, конечно, нельзя. Рано, по-видимому, пустяковая кровь уже запеклась. Андрей глядел на уснувшего хищника. А что, если он проснется? Достав большой охотничий нож он принялся добивать медведя. С сожалением смотрел Корнев на драгоценную медвежью тушу, которую должен был бросить в снежной пустыне. Ведь это же пища. Забрав с собой столько мяса, сколько мог унести, запаковав свой тюк, Андрей подошел к тому месту, где его застал медведь. Долго ползал он, подбирая рассыпанные по снегу кусочки старого мяса. Холод давал себя чувствовать. Сквозь разодранную куртку проникал ветер. Андрей только после долгой внутренней борьбы заставил себя сменить одежду. Пришлось отрыть недавно погребенное тело. В этот же вечер Андрей узнал вкус сырого медвежьего мяса. Сначала... Оно казалось противным, особенно жир. Приходилось заставлять себя есть. После всех потрясений он уснул в конец обессиленный, ничего не чувствуя и ни о чем не думая. Во сне он боролся с гигантским медведем, у которого вместо морды был гладкий обглоданный череп с пустыми черными глазницами. Утром Андрей торопливо собрался в путь. Медвежатина ощущалась за плечами приятным грузом. Она довела плечи, но спина не гнулась. Переход шел за переходом. Новые силы вливались в Андрея после пережитой им встряски. Шаг стал сильным, упругим. С удивлением вспоминал Корнев, как раньше подолгу сидел перед каждой трещиной, прежде чем решался через нее перебраться. Однажды, стоя на вершине Тороса, Андрей намечал дневной переход. И вдруг ему показалось, будто впереди движется какая-то темная точка. Неужели опять медведь? Андрей хотел бежать, потом спохватился. А вдруг это человек... Что если у погибшего был товарищ... Он легко перескочил через трещину и почти бегом бросился по ледяному полю. Да, это был человек! На снегу Андрей увидел путанные следы. Местами попадались глубокие ямы. По-видимому, человек падал. Долго бежал Андрей, пока совсем не выбился из сил, но догнать незнакомца не смог. Ему казалось иногда что он видит темный силуэт на дальних торосах, но он не был в этом уверен слабый свет звезд был так обманчив наконец андрей решил остановиться на ночлег метели не предвиделось, и он не боялся что снег и ветер заметут следы завтра не позже он догонит этого человека, а сейчас должен набраться сил. он уснул беспокойным сном в страхе, что потеряет своего еще не спутника. Несколько часов сна освежили его. Быстро собрался он снова в путь, на ходу дожевывая противный кусок медвежьего жира, отдающего ворванью. Сбивчивые следы, то пропадая, то появляясь, вели вперед. И вдруг Андрей увидел на снегу темное пятно. Он ускорил шаги. Почти побежал, но споткнувшись, упал. С трудом поднялся он, дыхание перехватило. Перед ним был спальный мешок. По-видимому, человек спал. Андрей осторожно сел и стал смотреть на неподвижную груду меха. Ощущение, что он теперь не одинок, наполняла его безудержной радостью, хотелось смеяться, даже петь. Несколько раз он порывался разбудить спящего, но останавливал себя. Нет, нет, он должен беречь сон своего нового спутника. Несколько часов просидел Андрей, не спуская глаз с неподвижного спального мешка. Но вот груда меха зашевелилась. Андрей стал так, чтобы человек мог видеть его. Крик ужаса раздался в ледяной пустыне. Человек, стоявший на коленях и еще не успевший освободиться от мешка, закрыл лицо руками и повалился на спину. — Товарищ, товарищ, не бойтесь, я, я такой же несчастный, как вы. — Hello, how do you do, sir? «А Андрей, испуганно тряс незнакомца, обращаясь к нему на тех языках, которые знал. Наконец, незнакомец осторожно отвел от лица руки и, зарекаясь, сказал на плохом английском языке. «Простите, сэр, мне показалось, что мертвый друг явился передо мной». «Это куртка, это куртка!» Андрей вздохнул. «Вы правы, мне пришлось взять его одежду. И Андрей рассказал незнакомцу, при каких странных обстоятельствах он встретился с его мертвым другом. Неизвестный слушал, грустно качая головой. Я был так слаб, что не смог похоронить его вместо наказания небо посылает мне вас. О, сэр! Жизнь не кажется мне теперь потерянной. Андрей с любопытством рассматривал своего нового товарища. Он был еще молод. У него было лицо с приплюснутым носом. Раскосые глаза смотрели печально. По всей видимости, это был японец. Он протянул руку Андрею, слабо пожал его пальцы и проговорил. «Мы связаны кровью моего друга, и этой пустыней мы товарищи отныне», — подтвердил Андрей. «Товарищи», — тихо с трудом повторил японец. Глава 6. Обретенный друг. Ледяные поля больше не казались такими унылыми, звезды светили ярче. Не было больше одиночества. Рядом с Андреем, размашистым экономичным шагом, шел его новый спутник.